Пролог. Нью-Йорк, 02 -32. Как ни крути, у каждого из нас своя история про Кордову. Скажем, соседка нашла его фильм в коробке на чердаке и больше не заходила в темные комнаты одна? Или чей-то парень похвастался, что в интернете отыскал пиратские «Ночами все птицы черны», посмотрел и теперь не желает об этом говорить, Словно это было чудовищное испытание, которое он едва пережил. Можно относиться к Кордове как угодно. Одержимо пересматривать, равнодушно пожимать плечами, но он живет, чтобы мы были против. Он разлом, черная дыра, невнятная угроза, беспощадная вспышка неведомого в нашем чересчур обнаженном мире. Скрывается в подполье, незримо шныряет по темным углам, Прячется под железнодорожным мостом в реке, где таятся все потерянные улики и ответы, которым не увидеть света дня. Миф, монстр, смертный муж. Но я все-таки верю, что Кордова, когда нужен позарез, умеет выйти навстречу, как загадочный гость, которого замечаешь через всю комнату на многолюдной вечеринке. Глазом не успеешь моргнуть, а он стоит прямо перед тобой у чаши с пуншем, и смотрит, когда ты оборачиваешься и небрежно интересуешься который час. Моя история про Кордову во второй раз началась дождливой октябрьской ночью. Я был один из многих, кто носится кругами со всех ног мчиться в никуда. В третьем часу я бегал вокруг водохранилища в Центральном парке. Рискованная привычка завелась у меня в последний год. Я был так накручен, что не уснуть... Меня по пятам преследовала инерция, и нечем было ее объяснить, разве только смутной догадкой, что лучшие годы жизни позади, и улетучили шансы, которые в юности я так естественно предвкушал. Холодно было, я до нитки промок, гравийную дорожку изрыли лужи, черную гладь водохранилища окутал туман. Он застревал в прибрежных камышах и стирал окраины парка, Словно их нарисовали на бумаге и отодрали кромку. От величественных небоскребов в Пятое Авеню остались только редкие золотые огоньки, что горели во мраке, отражаясь в воде у берега, точно потускневшие монетки на дне. Под очередным чугунным фонарем моя тень рывком бросалась мимо меня, поспешно бледнела и отклеивалась. Наверное, ей духу не хватало остаться. Заходя на шестой круг... Я миновал южный гидроузел, глянул через плечо и увидел чью-то фигуру. Под фонарем стояла девушка, лицо в тени, алое пальто пропитано светом из-за спины, разрезает ночь мазком ярко-красного. Девушка здесь? Одна? Совсем рехнулась? Я развернулся, смутно досадуя на девчонкину наивность или беспечность, или что уж там привело ее сюда. Женщины Манхэттена, конечно, роскошные но порой забывают, что не бессмертные Развеселыми пятничными вечерами рассыпаются по городу точно конфетти, думать не думают, в какую дыру провалятся к субботе. Дорожка вела на север, дождь колол лицо, кривым тоннелем нависали отяжелевшие ветви, по щиколотку забрызгавшись грязью, я обогнул ряды скамеек и дугу мостика. Девушки, как не бывало, но затем далеко впереди мелькнула красная. Я еле рассмотрел, оно опять исчезло. А вскоре различил темный, худой силуэт. Она медленно шагала впереди, вдоль чугунных перил, черные сапоги, темные волосы до лопаток. Я поднажал, обгоню ее под фонарем. Пригляжусь, все ли с ней хорошо. Но когда приблизился, отчетливо заподозрил, что хорошо не все. Стук шагов слишком тяжелы для этой худышки, и шла она одеревенела, словно поджидала меня. Мне вдруг почудилось, что когда я ее нагоню, и она обернется, лицо ее вовсе не будет молодо, лицо будет старое. И Истраченное лицо старухи вперится в меня запавшими глазами, рот, как рубец топора на древесном стволе. Осталось всего несколько футов. Она поднимет руку, сцапает меня за локоть, и хватка ее будет по-мужски сильна. Ледяна. Я пробежал мимо, но она не подняла головы, спряталась за волосами. Когда я снова обернулся, она уже выступила из-под фонаря в темноту. Безликий силуэт, вырезанный из мрака. Плечи очерчены красным. Я побежал дальше. Срезал по дорожке, что петляла меж густых кустов, и ветки хлестали меня по рукам. В следующий раз, когда нагоню, остановлюсь, скажу что-нибудь, посоветую домой идти. Но я намотал еще круг, а ее не увидел. Оглядел склон холма под конными дорожками. Ничего. Я добежал до северного гидроузла, каменное здание для фонарей недосягаемое и облитое темнотой. Ничего не разглядишь, только узкие ступени под проржавевшими дверями, на дверях цепь замком. Рядом табличка «Не входить. Собственность Нью-Йорка». Приблизившись и задрав голову, я вздрогнул. Она была там, стояла на крыльце, сверху вниз смотрела на меня. Или сквозь меня. Когда мозг переварил эту картину, я уже слепо промчался дальше. Но то, что я рассмотрел в эту долю секунды, снимком, со вспышкой, плыло перед глазами. спутанные волосы, кроваво-красное пальто, во мраке запеклось буром, лицо проглотило тень. Может, и лица-то никакого нет? Мне явно не стоило пить четвертый скотч. Было время, и не очень давно, когда я так запросто не пугался, Скотт Магретт, журналист, который спустится в ад, лишь бы взять интервью у Люцифера, как однажды написал некий блогер. Я считал это комплиментом. Зеки, татуировавшие себе лица гуталином и собственной мочой, вооруженные подростки Вигарю жрал на приходе, моделистки, тяжеловесы, которые ежегодно мотаются отдохнуть в тюрьму на рикерс айленд Все это я созерцал, не моргнув глазом. Просто декорации, пейзаж. А теперь психую из-за женщины во тьме. Наверняка пьяная или транков перебрала. Или, может, больные наголо отроки взяли на слабо. Хулиганка с верхнего Истсайда надоумила. Если все это, конечно, расчетливая подстава. А где-нибудь тут не притаился ее парень, и вот-вот не напрыгнет крысёныш помойный. Если все задумано так, их ждет разочарование. Ничего ценного у меня с собой нет. Только ключи, выкидной ножик и карточка на метро, где осталось баксов восемь. Ладно, допустим, у меня черная полоса, невезуха, назовите как хотите. Не приходилось махаться, ну, строго говоря, с конца девяностых. Но не забудешь ведь, как драться за собственную жизнь, и никогда не поздно вспомнить, если еще жив». Ночь была неестественно тиха, мертва, и туман этот над водой растекся, заполз меж деревьев, пожрал дорожку, как болезнь, метастазы, выхлоп здешнего воздуха. Еще минута я снова подбегал к северному гидроузлу, просвистел мимо, думал, увижу ее на крыльце. На крыльце пусто, ее нигде нет, но чем дольше я бегал, Чем дальше разворачивалась предо мною дорожка, подземный ход в новое сумеречное измерение, тем яснее понимал, что встреча наша оборвалась преждевременно, будто песню вырубили на окрыленной ноте. Кинопроектор зафырчал и застыл, пара секунд не дожив до кульминационной сцены погони, и экран побелел. Никак не удавалось стряхнуть навязчивое подозрение, что девушка очень и очень здесь» прячется где-то, наблюдает за мной. В сырой конвей ароматов, меж запахов грязи и дождя, я, честное слово, уловил дуновение духов, сощурившись, вгляделся в тени под холмом, ожидая вот-вот разглядеть ярко-красную рану, ее пальто. Может, сидит на скамейке, стоит на мостике, а вдруг она пришла наложить на себя руки, вдруг она взобралась на перила, подождала, безысходно обратив ко мне лицо, и шагнула. Кулем ко мне упала вниз, на далекую дорогу. Может, я выпил пятый скотч и сам не заметил? Или этот клятый город все-таки меня доконал? Я спустился по ступеням, поезд-драйв, вышел на пятую авеню, свернул на восточную 86-ю, и тут дождь обернулся ливнем. Я пробежал три квартала... Мимо ресторанов за роль ставнями, мимо ослепительных вестибюлей, откуда порой выглядывали скучающие швейцары. У входа на станцию Лексингтон я расслышал рокот надвигающегося поезда. Припустил по лестнице, махнул карточкой, миновал турникет. На платформе малолюдно. Пара юнцов, да пожилая тетя с коричневым пакетом из Блумингдейлс. Поезд летел на станцию. Со скрежетом затормозил, и я вошел в пустой вагон. Экспресс номер четыре следует в Бруклин. Следующая остановка — 59-я улица. Стряхивая воду, я выглянул на опустевшие скамьи, на размалеванную граффити афишу фантастического кино. Бегущего человека на афише ослепили. Черным маркером выцарапали ему глаза. Двери упруго затворились». Заскрипели тормоза, поезд двинулся прочь от платформы. И тогда я заметил, как поодаль на платформу спускаются блестящие черные сапоги и что-то красное. Красное пальто. Ниже, ниже, промокшие черные волосы чернилами обливают плечи. Она, девушка с водохранилища, призрак, ну или кто она есть. Но не успел я сообразить, сколь это невозможно... Не успел мой рассудок зарать, она идет за мной. Поезд нырнул в туннель, окна почернели, и в стекле мне осталось только мое отражение».